Часть 5. Посмотрев на удаляющуюся Милк, Меллер прищурился. Затем он повернулся к Люку. Какой вдумчивый ребёнок. Люк радостно улыбнулся. И она действительно умный ребёнок. Хотя он так сказал, Меллер пальцами коснулся висков, сильно страдая от головной боли. Никто никогда не смотрел моего величества с такой точки зрения. Люк улыбнулся. Э, да, конечно. Потому что Сэон сама является одной из шахматных фигур на картине, которую нарисовал Миллер-самаи. Шахматная фигура, изменяющая эту страну на Миллерс, корчелки слоя Мино. Я никогда не смотрел на невал с этой точки зрения. Конечно, я тоже. Я только говорю, так и в реальность. И Сэон сама слишком талантлив. Она научится намного быстрее, чем Миллер-самаи надеялся и планировал. Эта карта, нарисованная Миллер-самаи, Но он был тем, кто смог контролировать и связать всё вместе. Этот человек на самом деле, человек рождённый быть королём. Да. Всё настал, действительно был человеком рождённым быть королём. Когда Миллер нашёл этот свет, всё настало, революция, казалось, удалась. Случай выбрал его, случай, граждане, мир, они хотели, чтобы появился такой человек, как Сэон. Это не было выбором Миллера, скорее всё было наоборот. Миллер и другие случайно преклонились перед этим светом Сионом. А затем... Неужели это так? Был ли мой выбор правильным? Люк пожал плечами. «Говорить такое сейчас. В любом случае, кроме Сиона сама, приходит ли на ум кто-то ещё, более подходящий для того, чтобы быть королём этой страны? Нет. По крайней мере, я не знаю никакого известного монарха, похожего на Сиона сама. Да, поэтому я и выбрал его». Тогда нет проблем. Не нужно так сильно беспокоиться и переживать. Этот человек сильный. А в этом вопросе мой наиболее сведущий. Миллер посмотрел на Люка. Он чувствовал, что у него действительно талантливый подчинённый. Глядя на Люка, который усердно работал как обе его руки, чтобы помочь ему, Миллер действительно так и думал. Если бы его не было, большинство вопросов почти не смогли бы так легко продвигаться в своём решении. В прошлом Миллер назывался гением. Его так называли в том прошлом Роланде, гений, потому что его магия была немного лучше других. Конечно, его военная магическая сила была больше, чем у Люка, потому что его физические навыки были немного лучше, чем у других. Даже если бы он сейчас сразился с Люком один на один, у него вероятно было бы преимущество. Но даже так, слово гений относилось к Люку. Подумал Миллер. Он всегда использовал свою неизменную выловку, выдающуюся спокойствие и аналитические навыки для выполнения каждой миссии. Он избавлялся от всего бесполезного, выполняя задание. Он был таким талантливым. Но это не означало, что ему не могли причинить вред. Когда он успокаивался и тщательно анализировал, когда он отсекал всё бесполезное, он не был полностью свободен от вреда. И задание, за которое он в настоящее время отвечал, Мелдер сказал: Оно сложное, да? Но Лёк лишь улыбнулся. Не, потому что я люблю защищать свою семью. Это Меллер-санпай, который позволил мне познать радость этого, не так ли? Я всегда перекладываю на тебя работу, которой другие люди не хотят заниматься. Несмотря на это, Лёк непоколебимо улыбался. Небо начало темнеть, небо Роландо стало окрашиваться в красный. С того момента, как отряд направился в сторону своей родины, В прошлом, пока она могла видеть это небо, она чувствовала себя немного спокойнее, но теперь у Милк не было такого чувства. Её же глупость сломала её. Король этой страны Сёна стал. Она вспомнила его образ. Элегантные серебряные волосы и серьёзный пара глаз. Милк видела его несколько раз. Он всегда был таким совершенным. Тёплая улыбка, утончённые движения. Всё было таким совершенным. Вероятно, сердце каждой девушки принадлежало ему. Но он воплощал все ожидания людей, он воплощал все ожидания страны. У него всё было под контролем. Тот ли это счастливый случай, которого желали люди? Тот ли это счастливый случай, которого жаждал мир? Он был идеалом. Такая совершенность, что казалось, если её слегка коснуться, она немедленно распадётся. И... Это как... Это было так похоже на парня, которого знала Милк, того, кто её спас. У этого парня было необычайно большое количество магических знаний и боевого мастерства, выдающиеся навыки выживания и умственные способности. Конечно, в детском доме, в котором она раньше находилась, считалось, что только сила была справедливостью. Там он также был звездой. Совершенное оружие убийства, ни проблем, ни страха, ни смятения, ни смерти. У него было всё. У него была абсолютно всё. И у него всегда было такое хрупкое выражение грусти, которое казалось рухнет от одного прикосновения. Я действительно глупа. С самого начала у меня была вся информация. Роланд, нарушитель запрета. Обещание данное давным-давно, обещание женитьбы в далёком прошлом, обещание данное имя с Рейнером. Он не должен был забывать это обещание. Но нет. Если она правильно помнила, у них на самом деле не было чёткой помолвки. Но когда они снова встретились, его отношение было таким, будто он даже не знал, что она существовала. Его действия были действительно слишком странными. Почему? Почему он так поступил? Почему? Почему он сказал, что не узнал её? Почему? Касательно этого момента милк догадывалась. Райнор был вовлечён в огромные проблемы. настолько огромные, что не мог свободно выражаться. Проблемы были настолько огромны, что ему пришлось принять решение стать нарушителем запрета, и у него не оставалось выбора, кроме как покинуть Роланд. Но когда они встретились, Райнер сказал: "Самое главное мы следуем указаниям Сёна". Сён. Сион. Хотя это имя не было редким, но оно и не было очень распространённым. Поэтому, услышав это имя, Милк подумала: "Сён? Это имя было ключом. Человек по имени Сон это, вероятно, глава какой-то преступной организации, которая использовала Райнера. Так, да как ей спасти Райнера от этой преступной организации? Это было так глупо. Райнер был гением. Какая преступная организация? Почему она так подумала? Нет, действительно ли она понимала? Но она не хотела исследовать эту моходу мыслей, потому что на самом деле всё было иначе. Но даже так, Милк шла с серьёзным лицом, бормоча: "Совершенный король и совершенная машина для убийства". Всё тело Милк дрожало. Поскольку этот совершенный король был слишком совершенным, он даже рухнул в пучину одиночества. Вся его личность была искажена, поскольку эта совершенная машина для убийства была слишком совершенной. Он даже не мог смотреть на свои руки, которые убивали людей, и его вдох был искажён. Милк вздрогнула, Из-за её присутствия... Я... Ей внезапно предложили эту должность. Быть капитаном отряда преследователей-нарушителей запрета. В этот момент Сион улыбнулся. Этот одинокий король показал прекрасную улыбку, но в глубине его улыбки была грусть. Но... Казалось... Чтобы спасти Райнера... Солнце клонилось к закату, всё вокруг постепенно темнело. Уже было темно... Это была ночь, ничем не отличающаяся от остальных. Но было слишком темно, у неё было такое чувство. Будущее, к которому эта страна шла, было то же. Темнота накрыла его. Тьма глубоко-глубоко-глубоко накрыла Милк. Внезапно из темноты появилось очертание фигуры. Перед Милк появился чёрный зверь, затем чёрные волосы и глаза, взгляд которых мог заморозить, появились. «Я пришёл за тобой, лейтенант Милк Каллаут. Ты можешь уделить мне немного времени. Начнём прямо здесь?» Человек со злобной улыбкой, словно дьявол, появился перед Милк.